Сеня Нелли. Новогодний дилижанс. Если больше не в мощь, а сны пророчат беду, поверь в единственный шанс. Сбеги сквозь зимнюю ночь, успей вскочить на ходу в полупустой дилижанс. Твой шанс, твой шанс. Новогодний дилижанс. Литови людей. Дилижанс. Чтобы её разорвала эту луну. Выкатилось, расплескало серебро. Радуйтесь. Каждое дерево, каждый куст высветило, чтобы, значит, летиши мимо не про свистели и сугробом не обманулись. Обманишься, если из-под снега шапочка с помпоном торчит. Пушок чувствуя страх и злость маленькой хозяйки, лизнул её в щёку. Снегопад далеке расчертили лучи света. То скользили по сугробам, то карабкались на кроны деревьев. Тон ныряли в белую круговерть и таяли бесследно. А потом появлялись вновь, но ближе, гораздо ближе. Куда беда начала? Хозяева леса тут как тут. Чуют твари, что идо лыжа навострила. Умри, пушок. Леньеткнулась губами в тёплое щекотное собачье ухо. Лети ши здесь. Умри. Пушок обмяк. Не надолго, конечно. «Тяжело лежать с шилом во всех местах, но, может, на этот раз повезет?» Лени выглянула из-под лохматой атыния ветки. Слева за поваленным деревом прятались младшие. Все, кто появился в лесу год назад, вся неразлучная пятерка. Зоя, Темка, Мэгги, Берт и Карим. Снег превратил их в причудливый сугроб. Лишь темнели глазенки Карима и разовел подол платья Мэгги. Сугроб не шевелился. Малыши мало что умели и вряд ли уже чему-нибудь научатся, но терпение им было не занимать, как и веры. Ведь пошли за лени и без вопросов ни разу не захныкали, не запросились назад. А куда им броситься, скажите на милость? В сугроб, в дупло, под ёлку? Они не видели и нового мира, кроме ночного. Не знали никого, кроме таких же бедолаг рядом. Не помнили ничего, кроме зимы. Не чувствовали голода и холода. Вьюга пела им колыбельные, а иногда укрывала от летишей. Лени понимала, что спрятаться от летишей невозможно. Они – хозяева. Зимний лес их охотничьи угодья. Они могут позволить добыче убежать, спрятаться. Даже поверить в то, что мимо пронесется новогодний дилижанс. Где-то снег шумно рухнул с ветки. Выброзно у ледяное крошево. Лень задушила порыв выскочить из укрытия, только сильнее обняла пса, зашутала беззвучно. Мимо, мимо, но мимо же. Девочка не могла видеть, но слышала, как приближаются летиши. Их тяжёлые шаги сотрясали землю. Вот-вот цветок -вот снег просыпнется. Ещё удивилась: как так? Ведь любой облик, который принимают хозяева без плотин, хоть человек, Хоть животное, хоть дерево. Потом Лени поняла, что это колотится её сердце. Она выплюнула попавший в рот снег, вдохнула морозный воздух. Пушок, устав лежать, чихнул и замёл хвостом. Даже сквозь ветер Леня услышала шорох над головой, потом увидела свет, щупающий сугробы. Тень, похожая то на человека, то на всех сказочных чудищ разом, плыла, сквозь обледенелые кроны. Единственный глаз Литиша светился, притягивая, околдовывая, лишая воли. "Умри, пушок", простонала Лени. "Пожалуйста, умри". Дурной пёс навострил уши, и Леня закрыла ему мордочку шапкой. Её красная шапка была единственной памятью о прошлом, о прошлом, которого Лени не помнила. Никто из детей не помнил, откуда взялся в этом лесу. Но ведь что-то должно быть за вековыми соснами и пределами памяти, верно? Ленин нравилось смотреть на шапку, долго-долго, не моргая. И вскоре узоры мини на истёртом атласе начинали появляться не воспоминания, нет, намёки на них, подсказки вот. Часто мерещилась ёлка, почти как в лесу, но убранная игрушками и огоньками. Под ёлкой лежали пёстрые коробочки с совершенно потрясными вещами. и вкусностями. А вокруг лесной красавицы водили хоровод нарядные дети. Это наваждение было таким ярким, что слезились глаза и сжималось сердце. Цвета в ночном лесу прелестные, чёрный и белый. Даже наряды со временем бледнели, точно линяли. И сами дети тоже бледнели, таяли, пока не исчезали на совсем. Перемену себе льня не замечала. Иs удивилась, как истончились руки и посветлели волосы. Только пушок остался прежним. То, что утаскивало детей в лес и питалось ими, не переваривала собак. Особенно ярко эти подсказки вспыхивали раз в год, ночью, которую называли новогодней. Что в ней нового не знал никто. В жизни обитателей леса ничего не менялось. Та же мугла, тот же снег, тот же лес, из которого нет выхода. Но именно этой ночью в лесу появлялись дети. Маленькие, испуганные, плачущие, зовущие... Кого? Леня понимала, что они ищут кого-то очень важного. Кого обычно зовут, когда теряются или попадают в беду. Иногда чудилось, а она вот-вот вспомнит. На ум приходил только пушок, ведь они угодили в лес вместе. Но на пушке-то свет клином не сошелся. А еще именно в новогоднюю ночь дети рассказывали друг дружке легенды, про цветы и звёзды, птицы, качающиеся на воде кораблики, и, конечно, про новогодний делижанс. Легенду давнюю, сладковато-горькую, как подмёрзшая рябина. Другие ночи легенды рассказывали тоже, но только в эту единственную ночь казалось, что мечта может сбыться. Снеговик, самый старший из детей, почти прозрачный, говорил, что за лесом есть мир, где мрака вдвое меньше, а луна Её называют солнцем. Светит так ярко, что видна каждая веточка. А и снег там лишь зимой. А в остальное время тепло, поют птицы, и можно ходить босиком по зелёной траве. Какой? Ну, ну такой, как платье Лени, только ярче и красивее. А птицы это маленькие существа вроде летишей, только с крыльями и перьями. Они добрые и поют песни и питаются не детьми, а а хлебными крошками и червяками. Кто-то считал рассказы о снеговике бредом, кто-то отмахивался. Приятно, конечно, послушать байку перед сном, помечтать и забыть. Но Лене поверила сразу и безоговорочно. Если в лесу вечная ночь, почему где-то не быть вечному дню, а? Тогда выходило, что и новогодний делижанс самая-взаправдушная правда, а ещё единственная возможность сбежать. Новогодний делижанс Никогда не останавливается. Снеговик назидательно поднял палец. Если остановится, тут же станет ледышкой. Потому под мостом он лишь сбавляет ход, чтобы в него запрыгнули желающие. Поняли малявки. И все? Недоверчиво выгнула бровь Лени. Все. Кивнул Снеговик. Если это так просто, чего же ты не сбежал? Снеговик развел руками, почти прозрачными в свете луны. А кто сказал, что это просто? Снег падал мягко, почти отвесно. Засыпал следы, дарил надежду, прекрасную и недолговечную, как снежинка. Пушок фыркнул и выбрался из сугроба. Следом выглянула Лень. Литишей в каком обличии. Мне было видно: "А до моста с нышком докинуть. Только спуститься с откоса". Поймав взгляд Карима, Лень приложила палец к губам. Если нагрянут летиши, то пусть поймают лишь её. Малышню могут не заметить. Ей показалось, будто внизу что-то движется. Что? Не разглядеть. Лень вытерла шапкой лицо, подалась вперёд, прищурилась. Пушок на вострелуше и заворчал. Точно. Новогодний делижанс. Лохматый конёк с соль с перцем нёсся во весь опор. Фонарь качался, брызгал золотом. Лень не так засмотрелась на жаркие пятна, что не сразу услышала звон упряжи. Не сразу увидела, как кучер, небрежно держа вожжи одной рукой, помахал кому-то, ни то приветствуя, ни то подзывая, и не сразу поняла, что этот кто-то она. А потом над сугробом, в котором хоронилась Лень, возник летяж, соткался из ночного мрака и снежной круговерти, будто принюхиваясь, повёл башкой. Слепящий взгляд проложил в снегу дорожку, от которой повалил пар. Лени тихонько ахнула. Точно услышав, Летяж повернулся к ней, заклубился в воздухе. Делижанс приближался, копыта стучали всё громче. Сейчас или никогда. Уже не таясь, Лени выскочила из укрытия, подобрала платье и прыгнула вниз. Кусты, пытаясь задержать, цепились подолы и волосы, сорвали шапочку. Пушок, захлёбываясь снегом и сисьливым лаем, припустил следом. Леня катилась будто на крыльях, её опрокидывало, переворачивало. Захотела бы притормозить не вышло. Сердце заходилось отчаянным выбором. Всё закончится здесь и сейчас. Раз и навсегда. Позади верещали литиши. Леня вылетела на неторопливую дорогу, больно саданулась плечом. Едва отпрянула, как мимо, храпя, пронёсся конёк. Меркнули копыта, крутанулись спицы колеса, и всё вмиг исчезло. Длижанс уносился прочь, призрачный, почти прозрачный. Такое, о каком рассказывал Снеговик, такое, каким выобразили его другие дети. Лени дрожа глядела ему вслед. Слёзы застывали, подтаивали, стекали по щекам и снова застывали. Снег кружил и падал, падал и кружил. Пушок, дурачась, ловил свой хвост. Снеговик придумал красивую легенду, чтобы потеряшкам не было так страшно и одиноко среди вечной зимы. Ведь дети всегда приходят и уходят, а легенда остается. Обрастает новыми деталями и оживает. «Все равно», – прошептала девочка, разозлилась на себя и закричала во все горло. «Мы все равно сбежим! Слышите?» Пусть сама Лени сгинет без следа, но рано или поздно новогодний дилижанс увезет остальных детей домой. новогодние ёлки, к празднику, к мамам и папам. К мамам и папам. Поток воспоминаний оказался так силён, что Лена, давясь криком и слезами, упала на колени. Пушок с куля завертелся рядом. Лене не было куда возвращаться. Детский приют такое себе счастье. Но у других детей есть дома, есть любящие сердца в разных концах света. Есть папы и мамы, дедушки и бабушки, которые до сих пор расклеивают на столбах и заборах объявления, донимают полицию и выскакивают на порог при малейшем шорохе. Другие дети. Дети, которым она пообещала свободу, которые пошли за ней без вопросов, которые ни разу не усомнились в ней. Дети, которых она подвела. Лена не знала, что делать, но знала, что сделает так, как надо. Всё, что от неё зависит, и даже немножечко больше, ведь и у неё было заветное желание. А сегодня новогодняя ночь, значит, возможно, всё, всё, всё. И потому она даже не удивилась, когда пушок превратился в коня, лохматого, соль с перцем, небольшого, но крепкого. Леня ещё успела его сильно-сильно обнять, а потом засмеялась. Её руки и ноги выгнулись и округлились. Подол платья хлопнул зелёной лакированной дверцей. Светлые волосы затрепетали узорными шторками. Выцветшие глаза озарили ночную дорогу двумя фонариками. Потом сознание лени уплыло туда, где огненным апельсином светило новогоднее солнце, где пахло хвоей и мандаринами, где счастливая детвора водила хороводы. Летиши с тревоженными мухами носились над краем обрыва, бледные, нечёткие, почти безобидные. Воля сильнее которой быть не могло в новогоднюю ночь, не давало им спуститься. А с откоса, вереща от ужаса и восторга катились малыши, все пятеро. Дилижанс ждал их, покачивая распахнутыми дверцами. Лохматый конек приветливо ржал и бил копытом. За стеклом фонарей дилижанса блеснули слезы. Нет, показалось.